Глава пятая. Охота в безымянной лощине. И все-таки он остался. Зимой не так-то просто было уехать из дикого Нортумберленда, когда все проходы и трупы завалены снегом. К тому же отец Мартин считал, что его подопечный еще недостаточно окреп, чтобы выдержать путь, и советовал задержаться в гнезде орла до оттепели. Майс Грейв же, видя нетерпение гостя, сказал, чтобы Бекингем погостил еще немного, хотя бы до сретения, ибо они с Леди Анной приглашены к лорду Перси на празднество, и Бекингем сможет отбыть вальник с ними. А уж у графа Нортумберленда он получит и достойную свиту, и когда потеплеет, сможет выехать на юг с подходящим королевскому посланнику из Однако оставшись в Ньюардсе. Генри решил как можно реже видеться с его прелестной хозяйкой и стал столь же усердно избегать встреч с баронессой, как ранее стремился к ним. Время он проводил за чтением истории бриттов монаха Гальфрида или на конюшне, возясь с конем Дугласа. А по вечерам они с Майс Грейвом подолгу засиживались у огня за партией в шахматы. Генри больше не тешил семью бароны и челядинцев рассказами о происходящем при дворе и уже начал было всерьез скучать, когда весть о готовящейся облаве на волков расшевелила его и заставила ближе сойтись с бароном. Теперь они без конца обсуждали всевозможные тонкости травли, повадки и уловки серых хищников. Окрестные жители уже не единожды досаждали Майсгрейву жалобами на то, что волков в этом году развелось как никогда много. Едва начинало смеркаться, как в лесах раздавался разноголосый волчий вой, и люди в страхе не смели выйти из домов. Тех собак, которых хозяева не держали в заперти, волки давным-давно задрали. Они резали рогатый скот, тащили овец и свиней. Крестьянина, бросившегося с факелом защитить свою живность, изорвали в клочья и ему не помогло даже врачебное искусство отца Мартина. По ночам волки подходили к самым дверям домов. Дети просыпались и плакали. С горных пастбищ в замок прискакали двое пастухов с известием, что серые разбойники пробрались в одну из теплых овчарин, перерезали почти полсотни овец, а затем напали на людей, продержав их в осаде больше суток. Филипп несколько раз с небольшим отрядом выезжал на охоту. Но теперь речь шла о большой облаве. Со слов жителей округи выходило, что особой свирепостью отличалась одна стая, о вожаке которой крестьяне говорили, что он настоящий оборотень. Но, несмотря на его силу и хитрость, настоящим вожаком был не он, а старая, совершенно седая волчица, о нюхе которой ходили легенды. Раз-другой барон оставлял у дороги падаль, предварительно отравив ее сильным ядом. Но если и находились потом мерзлые волчьи трупы, ни один из них не принадлежал к стае старой волчицы. «Это оборотни!» — говорили крестьяне, мелко крестясь. «Никто не слыхивал, чтобы звери были так разумны. Они все как один повинуются этой серой ведьме в обличии волка. Только она и держит их вместе». И если с нею покончить, стая разбежится. Когда же грейв объявил в замке, что егеря выследили логово стаи, все мужское население принялось готовиться к травле. Облава была назначена за два дня до отъезда в Алмвик. Даже Генри, не терпящим возражения тоном, заявил, что непременно примет в ней участие. Накануне были согласованы действия всех участников. И в замок прибыли соседи Майсгрейва, Флетчеры, тоже желавшие присоединиться к облаве, поскольку легендарная стая волков-оборотней и им чинила немалый урон. Сидеющий великан Эмберс Флетчер, его супруга и сын с любопытством взирали на герцога Бекингема, который имел опыт волчьей охоты в Уэльских горах, и он делился своими познаниями относительно травли хищного зверя. Ранним утром охота собралась во дворе замка. Начиналась оттепель. Снег оседал, а за верхушки замковых башен цеплялись клочья мутного тумана. Конюхи держали под узцы фыркающих, разгоряченных лошадей. Слышалось бряться неудилы и злое конское ржание. Возбужденные псы визжали и заливались неистовым лаем. Их с трудом удерживало на месте хлыст до изжачего. Все были по-особому оживлены. Загонщики с тенетами и трещотками ушли раньше, еще затем, скрывшись в лесной чащобе. Филипп Майсгрейв рывком вскочил на своего серого в яблоках рослого жеребца. Рядом с ним горячили коней флетчеры. На всех были кожаные охотничьи камзолы, за поясами длинные ножи. Через плечо у каждого висел охотничий рог. То же облачение было и у Генри Стаффорда. Конюх подвел к нему молнию. Конь рвал по воде, грыз дела, роняя на грудь клочья пены. Майс Грейв с сомнением заметил. «Достаточно ли вы доверяете ему, милорд?» «На конной ловле важно иметь взаимопонимание с лошадью. Возможно, нам придется ехать по пересеченной местности в направлении, к какой изберут звери. И не исключено, что вам не удастся совладать с молнией во время облавы». Генри лишь посмеивался. «О, барон, если я поладил с этим жеребцом, когда за мной гнались дугласы, то уж наверняка справлюсь с ним во время травли». Он наотрез отказался от предложенной ему Майсгрейвом более спокойной лошади, хотя и знал, что барон — отличные кони, в особенности жеребец, на котором восседал хозяин Эорта. Гибкий, литой, с изящной сухой головой, небольшими ушами и упругой шеей, Он был необычайно красив. Как заметил барон, в свое время он также угнал кумиру у шотландцев, а точнее отбил во время стычки. И они с Генри обменялись шутками по поводу того, что, видно, именно шотландские кони хороши для таких дел. Для леди Анны была подготовлена поджарая золотисто гнедая кобыла. «Разве женщины тоже примут участие в волчьей облаве?» — удивленно спросил герцог. «Леди Флетчер будет ожидать супруга в замке», — ответил Майс Грейв. «Что же касается леди Анны, то, клянусь верой, легче сокола заставить ловить эльфов, нежели удержать мою супругу у очага, когда идет большая охота». В это время с крыльца раздался насмешливый голос баронессы. Весьма неосторожно поминать маленьких духов перед охотой, в особенности собираясь прогуляться в безымянную лощину. Она легко сбежала по ступеням, и Генри, как зачарованный, не смог отвести от нее глаз. На баронессе было белое покрывало с барбеттой, поверх которого изящно надвинутая на лоб маленькая шапочка из куньего меха, расшитая жемчугом. Широкий плащ из синего бархата с большим капюшоном, подбитый лисьими хвостами, облекал всю ее фигуру. Шкурки на капюшоне были подобраны так, что создавали сложный пушистый узор. Когда баронесса, опершись на подставленной лодочкой руки герцога, взвелась в седло и поблагодарила его улыбкой, Генри почувствовал себя польщенным. Ее гнидая лошадка заплясала, И леди Анна, смеясь, подняла ее на дыбы, но затем натянула поводье и успокаивающе потрепала по холке. Бекингем тоже сел на коня, но по-прежнему не в силах был отвести взгляды от Анны. И не только он. Майс Грейв, оба Флетчера, Ратники, Ловчи, все смотрели на оживленную, разрумянившуюся перед охотой баронессу. Окутанная тяжелыми складками синего бархата, С горящими зелеными глазами она была просто великолепна. Она лошади держалась с искусством, сделавшим честь и войну. Наконец ковалька дотронулась. Крутой спуск со скалы завивался спиралью и был посыпан песком. Лошади и всадники теснили друг друга. Впереди, хрипя на сворках, рвались собаки, увлекая за собой псарей. Охотники ехали не спеша, обсуждая предстоящую травлю. Выслеженная стая хоронилась в местности, именуемой безымянной лощиной, безлюдной и дикой пустоши среди скал, где по преданию обитали духи гор. Волков часто видели в тех местах, и это только подтверждало молву о том, что дело не обходится без нечистой силы. Утром охотники отстояли мессу и просили у святых заступничества и удачи. Перед охотой условились, что всадники разобьются на группы и будут поджидать зверей в укромных местах вдоль безымянной лощины. А Грейв и с ним еще несколько охотников, чтобы перекрыть путь остатком стаи, что проскользнут мимо загонщиков, расположатся в самом конце ущелья, там, где горный ручей водопадом срывается со скал в долину. Миновав все линии, охотники вброд переправились через ручей, где к берегу вплотную подступала серая скала и где обвал спровоцировал естественную плотину, по которой кони вполне могли пройти. Дальше дорога расширялась, и они пришпорили коней, помчавшись между пологими лесистыми холмами. Здесь, на открытом пространстве, было куда холоднее, чем за стенами крепости. Стылый ветер пронизывал до костей. Мокрый снег комьями летел из-под копыт. Яростный лай собак заполнял долину. Наверху ветер разогнал клочья тумана, и стали хорошо видны седловины Чевиотских гор, по которым проходила воображаемая линия, разделяющая два королевства. Охотники ехали по обледенелой тропе, которая, петляя, вела к чернеющему на горном плато лесу. Лошади шли вдоль русла шумного неглубокого ручья, то спускаясь, то поднимаясь на склон, по кремнистым россыпям к зарослям древних дубов, берез, рябины и астролиста перемежающихся чащами терновника. Затем охотники понеслись между стволов деревьев, заставляя коней прыгать через поваленные стволы и глубокие рытвины. Здесь Генри Стаффорду пришлось приложить все свое умение, чтобы заставить норовистого скакуна подчиниться своей воле и не отстать от кавалькады. Синий плащ баронессы мелькал впереди среди стволов. Ее гнидая кобыла шла легким галопом, упругой и уверенно преодолевая препятствия. Миновав лес на плоскогорье, охотники вновь стали спускаться. Теперь тропа была столь крутой, что лошади держали и пятились, камни с грохотом летели в бездну из-под копыт, а всадники едва не опрокидывались на крупы, натягивая поводья. Вскоре они оказались на дне глубокой лощины, по дну которой среди сугробов вился ручей. Свернув, всадники оказались подле руин каменных построек, среди которых чернели обугленные обломки стропил. И здесь из-за развалин показался поджидавший охотников старший егерь. Он возник столь неожиданно, что Бекингему едва удалось справиться с испуганно взвившимся на дыбы молнией. Егерь лишь посторонился и прямиком направился к барону. По его словам, звери с ночи были обложены в лесу. Загонщики заняли свои места и ждут лишь его приказаний. «Я сам подам сигнал», — сказал Майс Грейв, — «когда мы достигнем водопада и поднимемся на скалу». Он разделил охотников, указав, кому и где стать в засаде, так, чтобы ни один проход не оставался открытым для волков. Генри Стаффорд со своим банастором и старым Флетчером должны были вернуться назад, подняться на склон и следить за долиной. С ними оставался также псарь с тремя волкодавами на сворке. Еще двум своим людям барон приказал стеречь расщелину на другом краю долины. Там виднелась узкая кривая тропка. С остальными охотниками Майс Грейф поскакал к верховью ущелья, И вскоре оставшихся на указанном месте всадников объяла такая тишина, что казалось невероятным, что по всей долине среди кустов дрока, обломков скал и кучи валежника, скрывается множество людей. Генри оглянулся. Эмброс Флетчер широко улыбнулся лорду. Его щеки, покрытые рыжеватой щетиной, собрались в складки. От него попахивало, как от его лохматой горной лошадки. Типичный пограничный сквайр. Флетчер приблизился к лорду Бекингему и заговорил, указывая на долину. Барон грейв оказал нам, как гостям, большую любезность, поставив здесь. Отсюда ущелье видно, будто на ладони. И когда зверей погонят, мы окажемся как раз на пути стаи. Славная может выдаться охота, клянусь святым Кадбертом. Успевай только управляться с арбалетом. Генрих мыкнул в сторону. У себя в Уэльсе мне случалось брать матерого волка живьем, схватив за уши. «Святая правда?» — поторопился подтвердить Ральф Баннастер, заметив недоверчивый взгляд Нортумберленда. «Его светлость — лучший охотник в округе Брэкенбикон». Генри предоставил Ральфу обсуждать с этим немытым приятелем барона его охотничьи подвиги, а сам стал оглядывать долину. Под порывами ветра туман окончательно разошелся. Впереди простиралась заснеженная низина. Выветрившиеся скалы обрамляли ее так, что между ними оставалось всего несколько расщелин, которые хищники не могли миновать. На снегу вокруг развалин виднелись следы охотников и конский помет. Волк, чуткий зверь! — неожиданно сказал Генри, обращаясь то ли к Банастеру, то ли к Эмбразу Флетчеру. — А те, что в этой стае, просто еще диада, если верить слухам. «Чтоб мне провалиться на этом месте, если это не так!» — поддышал Флетчер. «Это сущие призраки. Уж каких только капканов на них не ставили, каких ловушек не мастерили. Обойдут стороной, да еще и помочатся. Мол, знаем ваши штучки, дурни!» «А все это старая волчица. Чисто морега, ну паси Господь!» И он начертал в воздухе пальцем древний знак, охраняющий от темных сил. Генри стало смешно. В этом диком краю, где не реже, чем в Уэльсе, встречались керны, люди все еще верили в черного карлика, урисков и эльфов и в каждом загадочном явлении усматривали вмешательство демонических сил. Да что о них говорить, если еще совсем недавно близ Лондона, в Тейнберне, сожгли на костре козу, в которую якобы вселился злой дух? Размышления герцога были прерваны долетевшим, словно с небес, долгим и чистым звуком охотничьего рога. Галки с шумом взвелись над вершинами дубов. Это подает знак барон. И тотчас все вокруг наполнилось треском, воплями, стуком колотушек, ревом рогов. Звуки долетали из нижнего конца лощины. Охотники напряженно всматривались вдаль. Даже псы насторожили уши и застыли негромко рычаи, подрагивая могучими лапами. Генри, не выдержав, спрыгнул с седла на снег и, бросив по воде Баннастеру, подошел к самому краю скалы, на которой они расположились в засаде. «Осторожней, милорд!» Широко расставив ноги, герцог вглядывался туда, откуда долетал шум из охлебывающей села и собак. Теперь он слышал обосовитый звук рога, возвещавшего, что зверь поднят. Голоса собак звучали с протяжным подвыванием. Бекингем ощутил, как от азарта у него застучали зубы, и по-звериному напряглась спина. Он вернулся и вновь вскочил на молнию. Сейчас горячий норов в только раздражал его. И то, что конь вскинул голову и заплясал под ним, едва не привело его в бешенство. Генри был как взведенная тетива но вместо того, чтобы ловить миг удачи, приходилось успокаивать это нервное, своевольное животное. И в то же мгновение Ральф едва ли не взрыв вскричал. «Там! Там! Чёртово семя! Да вон же они!» Все замерли, напрягая глаза. Наконец Генри разглядел несущуюся во всю предстаю. стаю. Обычно волки при травле рассыпались в разные стороны. Теперь же, зажатые ущельем, они держались вместе, стеляясь по снежному покрову, виляя от одного косогора к другому, но повсюду встречая опасности, устремляясь все дальше. За ними, растянувшись во всю ширь долины, мчались своры собак, выскакивали из засады охотники. Неожиданно волки рывками стали взбираться по склону, но перед ними возникли конные охотники. Звери, уходя от настигающих собак, бросились вперед прямо между ног лошадей. Сэр Эмберс вдруг отчаянно закричал, словно ветер мог донести его слова. «Мальчик мой, Гилберт, не упусти зверя! Не посрами моих сидин". На таком расстоянии было трудно разобрать, что происходит. Минутное замешательство, и темные тени снова метнулись вниз. Волков стало теперь меньше, всего шесть но, сбегая по склону вниз к ручью, они выиграли расстояние и далеко опередили собак. Теперь они были совсем близко от затаившихся охотников Бекингема и шли прямо в их сторону, тяжело перепрыгивая через извивы ручья, утопая в сугробах, вывалив языки, но ни на миг не замедляя бега. Страх сделал их сильнее и проворнее преследователей. «Седая волчица!» Охнул Эмберс Флетчер. Генри сам видел, что один из хищников гораздо светлее остальных и отстает явно теряя силы. Но герцог лишь мельком взглянул на волчицу. Куда больше его занимал нёсшийся прыжками впереди стая огромный вожак. Вот это зверь! Страшная пасть его была оскалена, могучие лапы работали, как стальные рычаги. Позади щелкнули пружины арбалетов. Не стрелять, разрази вас гром! Но ну, милорд, не стрелять! Я возьму зверя живым. Бекингем неторопливо вывел лошадь на склон и послал ее вниз, стараясь не терять вожака из виду. Затем сделал знак псарю спустить собак и поскакал во весь опор трубя в рог. Собаки рванулись так, что в миг оказались впереди молнии, из под копыт которого выскальзывали камни. Бэкингем молил бога лишь о том, чтобы псы Майзгрейва Грейва оказались достаточно натасканы для схватки с волком. Ах, что за наслаждение было бы затравить такого могучего зверя! Силы небесные! Он уже представлял восхищенные глаза баронессы Майзгрейв. Большой пегий в первом кинулся к шарахнувшимся от всадника волкам и вцепился в лохматое бедро вожака. Но пес оказался легче страшного хищника и уже в следующий миг с жалобным визгом отлетел прочь. Подоспели остальные собаки, и, прыгнув на волка, почти опрокинули его на спину. Следовавшие за вожаком звери стремглав пронеслись под копытами храпящего жеребца. Но вожак, как и молил Генри Стаффорд, попался. Он рванул зубами и отшвырнул одну из собак. Но другая с лёта ударила его, и они покатились по снегу, рыча и лязгая клыками. Бекингем вздыбил коня над ними и прыгнул с седла. Стремясь ухватить вожака за уши, он навалился сверху, придавливая зверя к земле. Волкодав, скрежеща челюстями, уже держал волка. Герцог, сдерживая рвущееся чудовище, ожидал лишь, когда подоспеет Ральф. И они, засунув в пасть зверя толстую жерть, взнуздают и свяжут его. Все решали мгновение. Придавленный к земле, зверь вовсе не собирался сдаваться. Генри не успела глазом моргнуть, как вожак стряхнул его с себя, и одним движением клыков разорвал шею, державшей его собаки. В лицо герцога ударил фонтан крови. Шерсть зверя стала скользкой, и он ринулся вперед в тот самый миг, когда Ральф уже был совсем рядом. «Ушел! Ушел!» Закричал герцог в ярости, хватая окровавленные комьи снега и швыряя их вслед зверю. Опомнившись, он стремглав кинулся ловить за повод коня. Подоспели ловчие. Мимо в сосредоточенном молчании пронеслись псы. И пока Генри садился в седло и поворачивал коня, он оказался уже в самой гуще толпы охотников. За поворотом ущелье расширялось но скалы оставались почти неприступными. Впереди слышался шум водопада, пробившего себе узкий проход среди камней и по уступам скатывавшегося к болотистой низине. Волки, проникнув в эту часть ущелья, оказались в западне. Генри понял это, едва увидев, что здесь творится. Собаки, волки, всадники смешались в пестрый, воющий рычащий клубок. Краем глаза Генри заметил на вершине скалы синий плащ баронессы, но сейчас ему было не до нее. Он поскакал вперед, где толпились конные охотники, а в середине образовавшегося полукольца шла ожесточенная схватка. Волк расшвыривал собак, огрызался и лязгал оскаленными клыками. Около десятка псов кружили вокруг него, но едва какой-нибудь из них бросался к зверю, как тот сбивал его с ног и разворачивался, ожидая следующей атаки. Он был затравлен, но, видимо, решил дорого продать свою жизнь. «Уберите, собак!» — раздался звучный голос Майс Грейва. Он соскочил с коня и, держа в руке длинный охотничий нож, неторопливо двинулся к волку. Собак, лаявших и бесновавшихся, растащили в стороны. Вожак остался в одиночестве но, едва заприметив направляющегося к нему человека, весь подобрался, вздыбив шерсть на загривке. Филипп двигался осторожно, обходя зверя по дуге и заставляя его поворачивать негнущуюся шею. Это длилось несколько долгих минут. Люди притихли, и даже собаки как будто угомонились. Внезапно зверь оскалил свои огромные желтоватые клыки и с глухим урчанием прыгнул. Все произошло молниеносно. В прыжке волк сбил с ног человека, но тот успел схватить его за глотку и рывком, перебросив через себя, опрокинуть на спину. В следующий миг Филипп придавил зверя и сильным ударом нажав вспорол брюхо вожака до самого паха. Брызнула темная кровь, пятная и снег, и огромный хищник забился в судорогах. Майс Грейв поднялся, вытирая рукавом камзола лицо. Охотники зашумели, выражая восторг. Генри Стаффорд прикусил губу. В эту минуту он отчаянно завидовал барону. Как должна гордиться им леди Анна! Он оглянулся, ищая ее, но баронессы нигде поблизости не было. Меж тем было приказано трубить сбор. Охотники не спешили съезжаться, делясь впечатлениями от травли. Охоте сопутствовала удача. Нескольких хищников пристрелили из арбалетов, едва подняв слёжки. Еще троих взяли собаки. Троих убили на скале, когда звери пытались по склону вырваться из лощины. Там и отличился сын Эмбраза Флетчера Гилберт, собственноручно добывший двух волков, одного стрелой, другого охотничьим ножом. Генрих Мур молчал. Он тоже был не прочь блеснуть удальством. Да не вышло. И сейчас, пока все еще были разгорячены ловом, на герцога почти не обращали внимания. Охотники суетились, укладывая в ряд тела хищников. Барон послал людей в долину, чтобы подобрать раненых собак и волчьи трупы. Тут кто-то заметил, что седой волчицы среди них нет. Это немного остудило горячие головы. Иные даже начали креститься, бормоча, что это волчица и впрямь оборотень если и на этот раз ускользнула из-за подни. Но в этот миг подоспели отставшие загонщики, и один из них сообщил, что видел, как старая волчица по отвесной крутизне взбиралась на скалы. «Она прыгала с уступа на уступ, как серна!» — воскликнул загонщик, тот самый великан-язычник Гаррельд из ратников Майсгрейва. «Клянусь подземными силами! Я придержал лошадь и несколько раз выстрелил в нее!» но не уверен, что стрелы достали ведьму. Где же это было? Там, где безымянная лощина расширяется за горелым хутором. В аккурат рядом с местом, где его светлость хотели взять вожака живьем. Хоть кто-то заметил, что я не зря гонял молнию среди скал, подумал Бекингем. Но внезапно, ощутив беспокойство, принялся оглядывать возвышающиеся над лощиной утесы. На одном из них он видел синий плащ Леди Анны. Если Седая выбралась здесь, то баронесса оказалась как раз на ее пути. Это опасно, какой бы отчаянной охотницей не была хозяйка Найорта. Генри вывел коня из общей сутолоки и поскакал назад в лощину, стремясь отыскать где-нибудь путь, по которому можно было бы подняться наверх, туда, где он видел баронессу. Его отъезд поначалу остался незамеченным. Даже Ральф банастра забыв о господине, с изумлением разглядывал туши матерых зверей. Филипп спросил, видел ли кто баронессу, но ответа не получил. Все знали, как Анна не любит, когда ее берегают во время охоты. Прекрасная наездница и великолепный стрелок, она неизменно отвергала попытки слуг сопровождать ее, невзирая на строгий наказ Филиппа. Барона просил всех собравшихся. Но только Оливер сказал, что перед началом охоты баронесса поднялась на скалу над лощиной, чтобы лучше видеть ход травли. — С ней был кто-нибудь? Она была, как всегда, одна. Филипп подавил раздражение. Куда именно она поехала? С какой стороны лощины поднялась? Никто не знал. Майс Грейф ухватился было за лук у седла, Готовясь вскочить на кумира, но внезапно резко остановился. Лицо его побелело. Геральт, так где ты, говоришь, карабкалась волчица? Ратник пустился в объяснение, но вдруг поперхнулся на полуслове. Охотники растерянно переглядывались. Филипп рывком прыгнул в седло. Вместе с несколькими ратниками они галопом понеслись по долине. «Анна прекрасно владеет арбалетом», — убеждал себя Майс Грейв. «Она ходила и на верпя, и на волка. А когда в округе появился медведь-шатун, также принимала участие в облаве. С ней ничего не могло случиться. Но чем скорее мы обнаружим ее след, тем лучше». Однако первым следы Анны увидел герцог Бекингем. Он поднялся на утоптанную площадку у края утеса откуда хорошо были видны толпившиеся вокруг мертвых зверей охотники. Следы вели на гору, и герцог, недоумевая, двинулся по ним. Вскоре он понял, в чем дело. Там и тут, на снегу, он стал замечать среди следов конских подков отпечатки волчьих лап. Неужели Леди Анна в одиночку решилась преследовать эту легендарную волчицу? Какое безрассудство! На его пути на снегу стали появляться алые пятна. Видимо, волчица все же была ранена. Как опытный охотник, герцог по цвету крови определил, что зверь ранен легко. Если бы стрела Гарольда вошла глубоко, кровь была бы темнее и пенилась. Теперь седая хищница озлоблена, а сил у нее хватит еще надолго. Генри ехал по следу верхом вдоль поросшего темными вековыми елями склона. Здесь было сумрачно и тихо. Даже гомон охотников не доносился сюда. Дорога пошла под откос, и герцог начал путаться в следах, пока, наконец, не понял, что в этом месте баронесса также потеряла след зверя. Она кружила среди деревьев, а герцог, в свою очередь, кружил по ее следам. Тогда он остановился и громко позвал «Леди Анна!». С соседней ели с резким криком вспорхнула пестрая сойка и, хлопая крыльями, скрылась чаще. Генри прислушался. Ответа не последовало. Ели стояли безмолвно, словно околдованные. Не было ни ветерка, лишь позвякивал делами, да фыркал конь. Генри стало не по себе. Где-то здесь Анна потеряла след волчицы и теперь блуждала среди безмолвного леса. Ему вдруг вспомнилось, как охотники называли седую волчицу оборотнем, а Флетчер даже сравнивал ее с колдуньей Морриган. Он повел плечами, но все же повторил языческий знак Флетчера, отгоняющий злых духов. В этом сумрачном лесу среди могучих стволов он почему-то казался более уместным, чем крестное знамение. И тут же Генри рассердился на себя. Тряхнув кудрями, он направил молнию по следу Анны. Куда могла деваться волчица? Генри вдруг понял, что не на шутку обеспокоен. Когда он скакал сюда, у него все еще теплилась тщеславная мысль отличиться, прикончив дьявольскую тварь. И хорошо бы на глазах очаровательной леди. Но теперь он желал лишь одного — оказаться рядом с Анной и убедиться, что ничего худого не случилось. Он снова громко крикнул, и внезапно ему показалось, что он слышит ответный зов. Генри пустил молнию вниз по склону и вскоре выехал из леса на открытое пространство. Теперь он двигался вдоль вертикальных выветренных скал. Неподалеку виднелась каменистая особь. Добрый кусок каменистой гряды недавно обрушился, обнажив красноват-коричневую почву. Спуск здесь был очень крут и почти сплошь обледенел. Он тянулся до россыпи камней, лежавших ярдах в тридцати ниже. Далее снова виднелся темный лес, уходящий в широкую долину, за которой из туманной дымки выступали горы Шотландии. Генри Стаффорд остановился в тени, нависающей над ним скалы. Он попытался заставить коня продолжить спуск, Но молния скользил по обледенелому откосу, сердито ржала, и герцог натянул поводье, одновременно почувствовав на себе чей-то взгляд. Это было странное, ознобное чувство, пробирающее до костей. Он огляделся, но никого не обнаружил. В тот же миг Генри забыл обо всем, ибо внизу, среди голых деревьев, послышался звон сбруи, топот копыт, мелькнули синий плащ и белое покрывало леди Майс Грейв. Герцог собирался ее окликнуть. Как вдруг страшный удар в спину швырнул его лицом вперед на шею лошади. Молния бешено заржала и прянул вперед так резко, что тяжесть на спине исчезла. И Генри услышал лишь, как лязгнули у самого уха клыки. Волчица! Жеребец, рванувшись, спас его от затаившегося зверя. Но уже в следующую секунду конь заскользил по склону, неудержимо сползая в пропасть лощины и теряя равновесие. Генри упал на бок, ударившись грудью о землю, а конь всем весом навалился на его ногу. При падении они заскользили по обледенелой наклонной поверхности, и Генри пронзительно вскрикнул от боли, чувствуя, как ледяная кора и острые камни срывают кожу с бедер. Наконец, извернувшись, молния вскочил на ноги, но герцог теперь оказался на земле у самых копыт. Подкова едва не расплющила ему руку. Но главное – падение прекратилось, и герцог мог оглядеться. То, что он увидел, было куда страшнее пропасти. Тугим сизым клубком прямо на него неслась старая волчица. Клыки ее сверкали. Генри опять закричал и вскинул руку, стараясь защитить горло. Ему удалось намеку удержать зверя, ощутив у самого лица зловоние волчьей пасти. Он попытался ударить волчицу ногой. Жуткая боль пронзила руку, на которую прежде наступил конь, а теперь ее терзало дьявольское создание. Он слышал, как трещат его кости. Рука слабела, и страшные клыки рванули плоть. Мир окрасился валый цвет. Это конец. Как-то безразлично подумал герцог, успев удивиться, что не сразу лишился сознания. Рядом он видел стекленеющие глаза волчицы. Чувствовал, как она вздрагивает и глухо хрипит. Он плохо различал окружающие и захлебывался соленой кровью. Разве когда умирают, бывает так больно? На какой-то миг ему стало легче дышать. Он не ощущал больше тяжести навалившегося на него мохнатого тела. И тогда, на секунду, он увидел бледное напряженное лицо леди Анны. В ее руке был зажат длинный охотничий кинжал. А теплая кровь еще дымилась на лезвии.